Глава 91. Решение Изображение стало искажаться, блекнуть, и постепенно исчезло. Клейн завершил медитацию. Его глаза начали привыкать к темноте в спальне. Он знал, что Бенсон работал, не покладая рук, чтобы содержать себя и милису на еженедельную зарплату в 1 фунт и 10 сули. По меркам обычных гражданских, это было уже нелегко. Моретти думал, что большинство рабочих может зарабатывать до 20 сули в неделю, и он слышал, как Мелисса упоминала, что на нижней улице Стального перекрестка в одной комнате могут жить семьи из пяти, семи и даже 10 человек. Также от старшего брата Клейн узнал, что в предыдущие месяцы королевство переживало экономический спад из-за сложившейся ситуации на Южном континенте. Ему доводилось слышать о том, как горничные на разных подработках с питанием, жильем зарабатывают от трех сули и шести пенсов до шести сули в неделю. Клейн поднял руку и дважды ущупнул себя меж бровей. Он долго молчал, пока лежащий на кровати Дьюевиль не заговорил сам. «Офицер, может быть, вы что-нибудь скажете? Психиатры, у которых я бывал раньше, в подобной обстановке всегда начинали со мной разговаривать» задавать разные вопросы, хотя я действительно чувствовал спокойствие, даже почти заснул и не слышал ни стонов, ни плача. Как вам это удалось?» Клейн откинулся на спинку своего кресла и, не отвечая прямо, ровным голосом спросил. «Сэр, вы знаете, что избыток свинца отравляет организм?» В комнате воцарилось гробовое молчание. «Сейчас знаю». «Хотите сказать, что мои ментальные проблемы и вот эти психические заболевания вызваны чувством вины? Чувством вины перед теми женщинами, которые работают со свинцом и занимаются глазуровкой?» Не дожидаясь ответа, он продолжил разговаривать, словно сам с собой, как и всегда, когда пытался захватить ведущую роль в переговорах. «Да, одно время я чувствовал себя виноватым». Но уже давно искупил вину перед ними, и на моих заводах фарфора и свинцовых белил каждый рабочий получает гораздо больше, чем в других подобных местах. В Бэклонде недельная зарплата работающих со свинцом и фарфором женщин не превышает 8 сули, тогда как я плачу им 10, а то и больше». Ха. «Многие обвиняли меня в том, что я вынуждал рабочих отказываться от моральных принципов и вообще практически не нанимал никого. Если бы не отменили закон о торговле зерном и многие фермеры не разорились и не ушли в город, остальным пришлось бы последовать за мной и тогда повысить зарплату». Я дал распоряжение начальникам фабрик, чтобы они переводили рабочих с хроническими головными болями и проблемами со зрением с мест, где те контактировали со свинцом, а также предлагал обращаться за помощью в мой благотворительный фонд, если состояние здоровья становилось тяжелым. «Думаю, я сделал достаточно», — Клейн ответил без колебаний. «Сэр, иногда вы представить себе не можете, насколько важна зарплата для бедного человека, семья которого понесет необратимый, действительно трагический ущерб, если кто-то останется без работы даже на неделю или две». Он сделал паузу. «Мне любопытно, почему вы, будучи таким заботливым, не выдаете рабочим средства защиты от свинцовой пыли?» Дьюевель поднял глаза к потолку и горько усмехнулся. «Слишком дорого». В таком случае я буду не в состоянии конкурировать с другими владельцами заводов. Меня уже не слишком беспокоит доход от этой отрасли, и я вполне готов отдать часть прибыли на улучшение условий. Но какой смысл в бизнесе, если делать так постоянно? Это поможет лишь очень небольшому проценту рабочих, и такие меры не могут стать стандартом для отрасли и побудить к ее значительным изменениям. А я слышал, что есть фабрики, которые до сих пор тайно используют рабов, чтобы сэкономить». Клейн скрестил руки на груди и некоторое время молчал. «Мистер Дьюевель, ваши ментальные проблемы действительно возникли из-за чувства вины, копившегося капля за каплей, хоть вы и думали, что муки совести ослабли и практически исчезли». Но сами по себе неприятные воспоминания даже с таким оттенком не приводят к чему-то подобному, что случилось у вас. Здесь мы имеем дело с каким-то событием, которое разом пробудило все те случаи в вашей памяти и соединило их в нечто единое». Событие? Мне в голову ничего не приходит». Вроде и растерянно, но с определенной уверенностью ответил хозяин дома. Клейн безмятежно раскачивался в кресле-качалке и спокойным тоном объяснил. «На самом деле вы уснули на несколько минут и кое-что мне рассказали». «Вы загипнотизировали меня?» Дьюевиль по привычке озвучивал свои предположения вслух, самостоятельно придя к выводу. Клейн не стал ничего отвечать и сразу перешел к делу. «Однажды из своей кареты вы увидели девушку, одну из своих работниц, которая умерла по дороге на фабрику». Она отравилась свинцом, а при жизни занималась глазурованием фарфора. Дьювиль тяжело массировал виски, а затем с долей сомнения заговорил. «Кажется, было такое, но я не очень хорошо помню». От бессонница его душевное состояние оставляло желать лучшего, и мужчине казалось, будто действительно видел что-то подобное. Он напряженно думал, но в конце концов оставил попытки и просто спросил, «Как звали ту работницу? И что я должен сделать, чтобы решить проблему?» «Харриет Уокер. И это мне сказали именно вы. Она и есть то событие, которое связало все остальные. Так что вам нужно найти ее родителей и выплатить им еще большую компенсацию. И второй момент. Широко освещайте опасность свинца в газетах и журналах. «Привлеките свой благотворительный фонд к оказанию помощи пострадавшим работникам, а также, если вы сможете стать членом Палаты Лордов, то добивайтесь признания законов, связанных с этой проблемой». Дьюевель медленно сел на кровати и улыбнулся сам себе. «Я сделаю все остальное, но что касается законодательства, нет. Тут все бесперспективно. Нельзя забывать об иностранных конкурентах» а подобный закон только ввергнет эти отрасли в общий кризис. Фабрики одна за другой обанкротятся, толпы рабочих потеряют работу, а организации помощи бедным точно не спасут такую кучу народа». Он неторопливо слез с кровати, поправил воротник и посмотрел на наклеено. «Харриет Уокер, верно? Я попрошу Калина немедленно отправиться на фабрику, чтобы разузнать об этой девушке и пригласить ее родителей. «И, офицер, пожалуйста, будьте рядом, чтобы время от времени оценивать мое психическое состояние». Хорошо. Моретти тоже поднялся и похлопал по своей черно-белой клетчатой полицейской форме, поправляя ее. 11.00. Гостиная на первом этаже дома дьюи -Вилля. Клейн, который все это время оставался немногословным, сидел на единственном диване и молча наблюдал, как дворецкий Калин привел мужчину и женщину. У обоих гостей была грубая и сухая кожа, на лицах уже появились трещины морщин. Мужчина слегка горбился, а у женщины навеки бросалась в глаза черная родинка. Они во многом выглядели так, как в видении, но только сейчас казались еще более бледными и измученными. Уокеры выглядели настолько худыми, что в некоторых местах кожа просто обтягивала кости. Глядя на их старую и рваную одежду, Клейн мог предположить, что теперь они не могут позволить себе жить даже на нижней улице стального перекрестка. Благодаря интуитивному восприятию провидец почувствовал порыв холодного ветра. Он дважды коснулся межбровья, перевел взгляд на Дью и Вилля и увидел, как за спиной у того возник полупрозрачный силуэт. Доброе утро, достопочтенный лорд! Родители Харриет поклонились в необычайно уважительной манере. Хозяин дома потер лоб и заговорил: Вы, родители Хариет Уокер. Разве у нее не было еще брата и двухгодовалой сестры? Миссис Уокер, словно испугавшись, ответила, Ее, ее брат сломал ногу на пристани некоторое время назад. «Да, сломал, поэтому мы оставили его дома присматривать за сестрой». Дьюевиль несколько секунд помолчал, а затем вздохнул. «Примите мои соболезнования. То, что случилось с Хариет, огромное несчастье». При этих словах глаза родителей девушки мгновенно покраснели, и несколько раз, неуверенно открыв рот, мистер Уокер произнес. «Спасибо, спасибо за вашу доброту». Полиция сообщила нам, что Харит умерла от отравления свинцом. Кажется, это так называется. О, мое бедное дитя, ей было всего 17. Она всегда была такой тихой, но такой упрямой. Ваш человек приходил осмотреть ее и оплатил место на кладбище Рафаэля и похороны». Дьюевиль покосился наклеена чуть приподнялся в кресле и наклонившись заговорил мрачным тоном на самом деле причина в нашей невнимательности и я должен принести вам глубочайшие извинения считаю что обязан выплатить вам компенсацию возместить то что могла бы заработать хариет ее доход в неделю был 10 сули верно В год выходило 520 сули, то есть 26 фунтов. Давайте представим, что она могла бы проработать еще 10 лет. Калин, выплати 300 фунтов мистеру и миссис Уокер. Т 300? Родители Хариет были в шоке. Даже в самые благополучные времена у них было не более одного фунта сбережений. Но не только они, а еще и телохранители и слуги в гостиной были потрясены и завидовали такому, а сержант Гейт на несколько секунд забыл, как дышать. Его недельный заработок составлял всего 2 фунта, а констебль с одной ви в его подчинении получал всего фунт. Вскоре дворецкий вернулся с толстым трепичным мешком в руках. Открыв его, он извлек несколько пачек банкнот, некоторые по одному и по пять фунтов, но чаще по одному и 5 сули. Было очевидно, что Дьюи Виль заранее разменял деньги в банке. «Это знак уважения господина», — сказал Калин, и, получив утвердительный знак, передал трепичный мешочек семье Уокер. Отец и мать Харриет взяли его в руки, протерли глаза и несколько раз осмотрели, не веря происходящему. «Нет, это слишком щедро. Мы не можем такое принять», — наконец сказала миссис Уокер, крепко сжимая мешочек. Дьюевиль тихо ответил. «Это то, что по праву принадлежит Хариет. Вы... вы действительно благородный и милосердный, сэр». Уокеры взволнованно встали и многократно поклонились. Они с трудом сдерживали улыбки. Снова и снова восхваляя Дьюевиля, родители Харриет повторяли, что их дочь на небесах, несомненно, благодарна ему, как и они сами. «Каллен, скажи кому-нибудь проводить мистера и миссис Уокер домой, а сперва надо зайти в банк». Сказав это, хозяин дома облегченно выдохнул. Отец и мать Харриет крепко сжали тряпичный мешочек и быстро направились к двери, не смея задерживаться. Клейн видел, как бледно-белая прозрачная фигура, стоявшая за Вилем, попыталась протянуть руки к уходящим мужчине и женщине, будто желая уйти вместе с ними, но они лишь широко улыбались друг другу, не оглядываясь назад. Фигура становилась все прозрачнее и прозрачнее, пока совсем не исчезла. Клейн почувствовал, как ледяной ветер стих. Он молча наблюдал за происходящим и ничего не сказал. «Офицер, я чувствую себя гораздо лучше. Теперь вы можете сказать, почему мой дворецкий, слуги и телохранители тоже слышали плач и стоны? Разве на них давило чувство вины?» Дьюи с любопытством посмотрел на провидца. Инспектор Толлер, знавший всю подноготную историю, на мгновение занервничал, но Клейн ответил без особых эмоций. «В психологии мы называем это явление массовой истерии».